Заключение. Что значит любить себя? Если вы все еще ищете способы полюбить себя или повысить свою самооценку, тогда, вероятно, вы упустили суть. Как духовное существо вы неотделимы от любви. Она не может покинуть вас. Она вездесуща. А любовь — это вы. Когда мы говорим о любви к себе, я, к коему большинство из нас обращаются, это я, созданное сознанием, так же известное как идентичность. Это отличается от любви к своему истинному Я, к своему духовному Я. Духовному Я не требуется, чтобы его любили. Оно и есть любовь. Единственный вариант научиться любить свое истинное Я – практиковать осознанность. Осознайте разницу между вашим духовным Я и разумом. Отпустите всю имеющуюся у вас информацию о самих себе и восстановите связь с этим Я. Также вы должны научиться любить собственное сознание, несмотря на то, что оно не является вашим настоящим «я». Сознание не понимает любви, оно понимает лишь концепцию любви. Для разума оно основывается на убеждениях, условиях и ожиданиях. Если я люблю себя, то у меня не должно быть никаких негативных мыслей о себе. Я не могу себя любить, пока не исправлюсь и не стану лучше я буду любить себя, если другие полюбят меня. Любовь к себе эгоистична. Я не стою любви, я ее не заслуживаю. Сознание не способно постичь безусловную любовь. В его понимании, чтобы любить и быть любимыми, нам нужно что-то делать или чего-то добиваться. Сознание идеально для суждения, анализа, сравнения себя с другими, планирования будущего и запоминания прошлого. Однако, занимаясь этим, мы также рискуем попасть в ловушку бесконечных циклов. Всякий раз, когда нам не хватает любви к себе, мы можем подключаться к любви, которая уже есть в нас, и наполнять свой разум состраданием. Мы в состоянии понять, какую боль нам нанесли в прошлом и открыть глубоко укоренившиеся когнитивные паттерны. С помощью осознанности и сострадания мы способны преодолевать трудности, созданные для нас разумом. Однако это возможно только если мы будем отделять себя от сознания и сохранять связь со своим духовным «я». Полюбить себя невозможно, сформировав новую идентичность или получив расположение других людей. Тем не менее, это не означает, что вам нельзя самосовершенствоваться, улучшать представление о себе или получать любовь извне. Просто отныне вы знаете, что фундаментом для любви служат иные факторы. Мы все еще вольны изменять убеждения, мыслить позитивно и ставить перед собой цели, но без осознанности очень легко забыть, кем мы являемся, и угодить в ловушку. Есть такое буддийское выражение «нет я, нет проблем». Если мы не будем привязаны к идентичности, созданной сознанием, то с любовью к себе тоже не будет проблем. Даже если сознание мешает нам понять собственную природу которой свойственна любовь нам под силу научиться работать с разумом когда мы поймем что сами являемся источником любви в чистом виде разум естественным образом перестанет выносить суждения о других и о нас он начнет оценивать поступки окружающих реже а мы ощутим более крепкую связь с другими людьми и собой равилась ли вам книга мысли через край Благодарю вас, что купили мою аудиокнигу и уделили ей время. Прежде чем вы закончите ее слушать, я хотел бы попросить вас о небольшой услуге. Не могли бы вы потратить пару минут и оставить отзыв об этой книге на Amazon. Ваш отклик не только поможет мне развиваться в качестве писателя, но и будет полезным для других слушателей, нуждающихся в информации из моей книги. Спасибо. Также поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями здесь: trynordycreator.com/mtyo-cap. Об авторе. Ян Канжен, более известный как Nordy Creator, в переводе с английского занудный автор. Блогер, онлайн-преподаватель и репетитор. В детстве у него была низкая самооценка, и он прочитал много книг по личностному росту, психологии и духовности, чтобы ее преодолеть. Живет в Сингапуре, преподает математику и бухгалтерский учет. На своем веб-сайте Йен Канчжен пишет посты о самосострадании и осознанности, чтобы помогать интровертам и людям с низкой самооценкой. Пожалуйста, загляните на его сайт www.nerdcreator.com.